Глава седьмая Лето, море, солнце, пляж, песок, морская пенная вода со спиралями солнечного света в своей полупрозрачной синей субстанции, хвосты диковинных рыб, щупальца и головы глубоководных осьминогов, кальмаров, упругие и плоские тела скатов, красноречивость красных медуз и много чаек. Чаек, чаек. Дима лежит на соломенной подстилке. Солнце печет его тело, и это приятно. Дети плещутся на мели, брызгают друг на друга водой. Вика сидит рядом с ним и приглядывает за малышами. Все почти что хорошо. Рядом с Димой на песке стакан прохладного лимонада. В голове больше нет триллиона мыслей или проблем, Теперь все спокойно, тихо, гладко. Есть некая пустота внутри головы, и она ему нравится. Он свободен в этом вакуумном отсеке. Псевдонаучные физические вопросы оставлены в стороне. Сколько можно уже упиваться этими сказками про всякие там нейтрино? Пора бы уже и к жизни вернуться. Приободриться, как-то подняться, не растелась по хмурой траве трансцендентных лесов не ищат трансформаторной будки инопланетян на всяких захолустных планетках типа той самой. Черт. «Я хочу кукурузы», — говорит Вика. Дима смотрит на нее и замечает почти что ту самую улыбку, что была у нее когда-то. Сколько-то лет тому назад. «Возьми деньги из кармана моих бриджей», — отвечает ей Дима и тоже улыбается. Она целует его коротко в губы Затем достает пару купюр из смятых бриджей кирпичного цвета и идет в сторону торговой точки. Тело ее полноватое, но по-своему грациозное. У него же живот постройнел. Дима последние пару месяцев стал заходить в один спортзал вместе с коллегой, а еще перестал курить сигареты и чувствовал себя теперь готовым к съемке в рекламе никотиновых пластырей. Дима видит, как Вика доходит до точки и общается с продавцом турецкого пошиба. Солнце плавит, песок превращает его в стекло. Чайки кружатся, а люди лежат на пляже, похожие на мутантов. Что-то меняется в Диме. Страх и отчужденность вдруг пронизывают его. Он больше не узнает людей. Он видит деформированные грубые наросты чего-то дьявольского, больного, отрицательного. Огромное божественное лекало внезапно превращается в циркуль с острой иглой. И эта игла ударяет сверху вниз прямо по голове Вики, проходит через ее позвоночник, разрубая ее молнией чьей-то злой воли. Вика падает на песок перед продавцом. Вождение исчезает, как не бывало. И вот все уже, как прежде. Только Вика лежит на боку. Дима вскакивает с места и бежит к ней, В голове у него все плывет и кружится. — Что произошло? — кричит он продавцу, опускаясь на колени возле жены. — Я не знаю, — трепещет мужичок. — Она делала заказ, а потом вдруг упала. Я ничего не знаю. Может быть, это солнечный удар? Удар. Солнечный удар, — думает Дима. И понимает, что это скорее ламповый удар, а вовсе не солнечный. Вики на лицо такое бледное. Точно и не было у нее этого классного полумулаточного загара. Он трогает ее, хлопает по щекам, пытается разбудить, но все тщетно. Неужели она... Все. Кончился завод. Дима кричит. Его кто-то оттаскивает от тела жены. Люди сгибаются над женщиной. Кто-то звонит в скорую. «А где же дети? Дети!» — крутятся в его голове. Может, и их уже нет. Может, огромный глубоководный кальмар утащил их своими хваталками на дно моря, пока они тут все столпились вокруг бездыханного тела. Это была уже не его жена, а чучело. А где же тогда была Вика? Ведь есть закон сохранения энергии и информации. Разве не так? Песчинок на этом пляже в триллионы раз меньше, чем миров. Вдруг слышит он голос над своей головой. Дима смотрит наверх и видит мужчину в солнцезащитных очках. Волосы у него короткие и седые, а лицо, как у актера. «Что за черт?» «А?» — сипит Дима, не в силах произнести что-то более вразумительное. «Помнишь, я говорил тебе, что выполняю свою часть сделки?» Мужчина улыбается. «Часть сделки?» — тупо повторяет за ним Дима, едва шевеля губами. Глаза у него расфокусированы, он не понимает, где находится. «Да, я выполнил ее!» Мужчина улыбается. «Да так, широко!» «Освежись, парень!» — он дает ему стакан с лимонадом, С тем самым, что Дима пил, лежа на соломенной подстилке. Но откуда этот лимонад у мужчины? И где дети? Дети! Кто ты? хрипит Дмитрий, а в груди его разрастается дыра размером с ковазар. Я? бил, – отвечает мужчина и смеется. Он наклоняется к Диме и хлопает себя по коленям. Ноги в его брюках, от утюженных, да со стрелками, а торс обернут гавайской рубашкой. Бил? переспрашивает дрожащим голосом Дима. «Да, Бил! гаркает седой мужчина и заливается таким хохотом, что этот звук перекрывает собой даже стук крови в ушах у Димы. «Что тебе нужно? Это ты сделал... сделал...» Дима с трудом встает с песка. Ему очень трудно держать себя на ногах, словно он выпил очень много снотворного. «Мы ждем тебя в полигоне!» — отвечает Билл, отсмеявшись. Твой дядюшка уже тоже с нами. Надоело старику у себя в огороде возиться, сорняки там полоть и прочей фигной заниматься. Да и от этих детских игр с газовыми плитами и всякими сушилками он тоже устал. Захотел чего-то по-настоящему серьезного, взрослого. Так что он теперь тоже с нами. И ты приезжай. Ты знаешь адрес. Полигон работает день и ночь. И не только тут. Он есть и в параллельных вселенных. Мы знаем кое-что о мирах, парень. И тебе это нужно, поверь. Я же помню тебя еще ребенком. Тебя всегда тянуло к звездам, и ты не боялся об них обжечься. — О чем ты? — бормочет Дима, но Бил уже разворачивается и уходит. Он идет так быстро, что нет совершенно никакой возможности его окликнуть. А Дима остается в одиночестве с пластиковым стаканом желтоватой пузырящейся жидкости в руках. Он не знает, где его жена. Не знает, где его дети, не знает, где он сам и... А что он вообще знает? Солнце ослепляет Диму и на мгновение переводит картинку происходящего в негатив. Тогда-то он измечает это, ползущее по земле синими подергивающимися змеями. Электричество. Электричество, думает он и кое-что припоминает. Полученные данные свидетельствуют о том, что в человеческой жизни одну из важнейших ролей играет аксиальный ток, являющийся преобразователем частиц на уровне четырех измерений, создавая таким образом экспоненциально большое количество параллельных Вселенных за счет постоянных состояний суперпозиций, которые задают свои вопросы, что требует незамедлительного ответа, каждую долю миллиардной части мгновения — тем самым разветвляя вселенское древо таким огромным количеством самых разных вариантов, что самому Богу становится как-то не по себе. А на этом у меня все. Жду вас на следующей лекции через неделю, завершает свое выступление седовласый диктор. После чего все потухает. Но не навсегда. А жаль.